58. Однажды ей дали погулять с собакой, только до конца улицы и обратно. Пару раз она приходила на задний двор, чтобы поиграть с ней, покидать мяч. Как-то раз она пришла после этого домой и попросила собаку. «Такую же. Это лаборадор. Он мне нравится. Мы занятые люди, мы оба работаем, и будет неправильно заводить собаку, тем более такую. Ты ведь все равно скоро потеряешь интерес и перестанешь с ней гулять». «Попробуй хомячка», — сказал ей отец. «Может, когда-нибудь возьмем кошку? Я бы подумал об этом. Я от кошек начинаю задыхаться», — сказал тогда Дэвид. Так что не было ни кошки, ни собаки, и даже хомячок был забыт. Она несколько раз приходила и просила пообщаться с собакой, и ей позволяли. Его звали Арчи, и спал он не в доме, а в большом сарае в глубине сада. Женщина, которую звали миссис Прайс, брала ее туда, когда собиралась взять Арчи на прогулку. Ей нравилось в сарае. Там были длинные полки и столярные инструменты, скамейка и стул, и еще лестница, ведущая под крышу, где было окно и диван, накрытый старым одеялом. Он принадлежал сыну миссис Прайс, который спал на нем, когда приезжал домой, что он редко делал в последнее время. Он служил в воздушных силах, где-то за границей, и летал на самолетах торнадо, так говорила миссис Прайс. Страшно даже думать об этом. Стены сарая были увешаны постерами с самолетами и симпсонами. Под крышей стояло радио и лежала стопка журналов про авиатехнику. Это было настоящее мальчишеское логово. Но ей там нравилось, из-за Арчи. А еще из-за того, что сама идея иметь свое личное место, да еще и под крышей, приводила ее в полный восторг. Она подумала, что можно рассказать о нем, когда она придет домой, но потом не рассказала. Подумала, что можно было бы попросить о чем-нибудь таком на Рождество, но на этом и остановилась, на размышлениях. А потом просто выбросила из головы и их. Все это было раньше. С тех пор она не бывала в доме Прайсов. Она нигде не бывала. Но теперь, стоя на темной улице и всматриваясь вдаль, где кончался длинный ряд заборов, она постаралась подумать о чем-нибудь хорошем. И ей это удалось. После этого все стало просто.